Разных ягод и плодов куницы ест немало. Чернику, морожку, рябину, даже вишни, сливы, груши. Много непереваренных семян разносят куницы по лесам и как бы засевают их этими ягодами. На Кавказе, говорит профессор Фармозов, куница способствует расселению очень ценной древесной породы тиса. До 200 тисовых семян находили в желудках куниц. Едят и мед диких пчел, личинок шмелей, ос, жуков. А если сильная куница поймает зайца, то разгрызет его на куски и все их спрячет на деревьях. Следы куницы похожи на соболины, только на ходу она чуть разворачивает лапы, так что пятки у следа немного сближены. Гон, как у соболя, летом. Детеныши, три, четыре, иногда восемь, родятся в марте, мае, реже в июле. До осени живут все вместе. Лесная куница обитает во всей Западной Европе. От Северной Испании, Южной Италии, Сардинии и Болярских островов до Британии и Скандинавии. Во всей европейской части СССР. за исключением Крыма и некоторых мест Украины. В Западной Сибири, приблизительно до правобережья Оби, на юге до Северного Казахстана. Ареал куницы белодушки или каменной горской Европа, Передняя, Средняя, Центральная Азия. У нас Украина, Крым и Кавказ. Встречается и в Беларуси и Прибалтике, в Ивановской, Рязанской, на юге Московской, в Курской, Орловской областях. Восточнее Алтая ее нет. Каменная куница живет в высокоствольных лесах. Но часто и там, где никакого леса нет. Во оврагах каменистых балках, на склонах гор, в старых каменоломнях, иногда в городских парках. Профессор фармозов видел, как ночами приходила Белодушка в сад санатория в Кисловодске, забиралась на скамью, со скамьи прыгала на рябину и с упоением ела замерзшие ягоды. редко говорит он, эти куницы поедают сушеные фрукты, развешанные связками на чердаках домов. Белодушка ходит низом больше и охотнее, чем лесная куница. Подобно соболю, она охотится и днем, и ночью. Гон у белодушек в июле. Беременность 236-274 дня. Детенышей в помете от 1 до 8, обычно 3-4. Живет в нашей стране еще одна очень красивая и большая куница – Харза, Сихотеолинь, приамурье вся Южная Азия. Ростом она больше соболя и всех куниц. Длина с хвостом самцов-харзы – метр и больше, а вес – 3, иногда 6 килограммов, окраска пестрая. Спина спереди буровато-желтая, к крестцу постепенно темнее до да темно-бурой. Такие же черно-бурые у Харзы и ноги. Не пушистый хвост, верх головы и шеи, но брюхо и грудь желтые. Харза — зверь отважный, не по росту сильный. Про нее пишут так. Является одним из наиболее вредных зверей дальневосточных лесов. Этот суровый приговор вынесен на том основании, что Харзы охотятся главным образом на кабаргу, Нападают и убивают диких поросят, телят, лосей, и изюбрий, косули, пятнистых оленей, зайцев, белок, разных птиц и даже соболей. Впрочем, едят и моллюсков, насекомых, кедровые орехи и ягоды. Тёмных Темнохвойные леса по склонам гор дают приют этому интересному зверю. Широколиственные дубы, клёны растут ниже, и в них харзы спускаются в многоснежные зимы. Харза быстро бегает низом и верхом, и за сутки проходит 10-20 километров. Охотится ночью, но нередко и днем. В июне-июле самцы-харзы дерутся из-за самок, а в мае на следующий год самки приносят в дуплах двух-трех детенышей. Зверьки куньего семейства из рода Мустела, поменьше куниц, Хорьки, ласки, горностая, колонки и норки. Среди них ласка – самый маленький на Земле хищник. Ареал ее – Европа, Северная Африка, Северная и Центральная Азия. В Северной Америке, Канаде и Северо-Восток США обитают близкие, возможно, и тот же самый вид. Ласка, как и горностай, зимой белая. Ласки, которые живут на юге, на зиму не белеют. Но ласка меньше горностая, длина с хвостом 17-32 сантиметра. Кроме того, весь длинный хвостик ласки зимой белый, а у горностаев хвост почти до половины, и зимой и летом темно-бурый, либо черный, а сам хвост длиннее. Летом горностай двухцветный, спина и бока бурые, живот белый или желтоватый. Мыши и полевки – обычная добыча ласки. Помышляет она их и в лесах, и в тундрах, в полях, и лугах, нередко в деревнях и даже городах. Плавает хорошо, но по деревьям почти не лазает. Забирается иногда, но невысоко. Она непакостлива, и когда мышей много, никогда не тронет съестных припасов. И там, где поселилась ласка, наверняка уж не будет мышей, потому что она их преследует с особым ожесточением и по тонкости своего тела пролезает в самые узкие тонкие их норки». Отважна до невероятности, смелость в ее нападениях доходит до дерзости, она душит даже зайца. Сибиряки говорят, что это гнусина ласка, поймавшись за шею тетери, так крепко прилипает, что ни за что не оторвется, и так проворно, что на взъеме душат косачей, и, перекусив им глотки, падает с ними на зиму и никогда сама не убьется. Черкасов. Гнезда ласок в норах, мышей, кроликов, под корнями и среди камней. От трех до 20 детенышей приносят с мая по январь. Гон, по-видимому, в апреле-майе. Какова беременность непонятно. По одним данным 35 дней, по другим 54 и даже 112. Есть ли у нее... Латентная стадия, как и у соболи, пока не ясно. Загадочное отношение ласки с лошадьми. Всюду в России среди русских крестьян бытовало поверье, будто домовой играет по ночам с лошадьми, сплетает их гривы в космы и колтуны, щекочет, а то и совсем до белого пота заездит коня. Случалось, войдет утром хозяин в конюшню, а лошадь вся в мыле, перепуганная, словно сам черт ее объезжал, а грива запутана так, что и не расчешешь. Профессор Монтефель, известный наш зоолог, однажды застал этого домового верхом на лошади в перепутанной ее гриве. То была, утверждает он, ласка. Охотясь в конюшне за мышами, возможно, пристрастились некоторые ласки залезать на лошадей и, прокусив кожу, слизывать капельки лошадиной крови. Ласки, задушив кролика, тетерева, голубя, обычно мясо не едят, а только лижут кровь. Некоторые лошади, почуяв ласку, приходят в такое возбуждение, такая дрожь их начинает трясти, что просто странно все это видеть. «У меня жила ласка». И когда я приходил, только что оставив ее к лошади, один запах ласки приводил ее в ужас. Она шарахалась от меня, задирала голову, закатывала глаза, как это делают лошади, когда ждут удара, и дрожала. Когда я вспоминаю об этом, то думаю, что ласка вполне возможна домовой, которого людская молва обвинила в глумлении над конем. Хотя известно мне, что есть люди, которые верят в то, что некий неандерталец, именуемый снежным человеком, еще живет или жил недавно. Кое-где в глухих лесах и горах он будто бы и объезжает ночами коней, а совсем не ласка. Путь ласки на охоте очень неровен. Зверек часто отклоняется в стороны, продвигаясь вперед короткими 5-10 метров волнообразными зигзагами. Горностай, так же, как и ласка, бегает челноком, но для его поворотов характерны острые углы, очень редкие у ласки. Охотясь, зверки то и дело исчезают в кучах колодника, корнях или залезают в кроны елей. В лесу ласка обычно не минует ни одного встречного дерева, обязательно забегая под его крону. Профессор Насимович Если полевок и леммингов много, ласки долго живут оседла, на десятки гектаров. За одну охоту ласка проходит до полутора-двух километров. У горностая охотничий участок 50-100 гектаров, а суточный поиск 3, иногда 8 километров. Горностай – это тот зверек, мех которого носили как знак верховной власти, короли, цари и владетельные князья. Ареал. Вся Европа на юге до Пиренеев и Альп, Северная Азия и Северная Америка, Канада и Север США. В Северной Америке живет близкий вид – черноногий горностай. Там же и южнее, до северной части Южной Америки – длиннохвостый горностай. Близкие к горностаю виды обитают также в Северной Африке, в Передней и Южной Азии. Леса, леса тундры и леса степи – особенно берега рек, озер или сосеки, опушки, колки, места, любимые горностаями. А добыча — грызуны, лягушки, ящерицы, змеи, рыбы, птицы, насекомые, падаль, черника, брусника, можжевеловые ягоды. Когда всего этого много, запасает горностай излишки пропитания, чтобы не голодать в бескормное время. Как и ласка, ловок он и отважен, нападает и на зайцев. тетеревов и будто бы даже на глухарей. Угрожая, горностай так широко раскрывает пасть, что нижняя челюсть становится под прямым углом к верхней, и в этом случае голова его походит на змеиную. Когда возбужден, резко и громко стрекочет. Он может чирикать и шипеть, как змея, и даже лаять. Охотятся горностая в одиночку, преимущественно ночью, но поиграть собираются небольшими компаниями, лазают хорошо и плавают отлично. Горностая их, оперенося детенышей в более безопасное место, переплывает с ними порой порядочные реки.